Погоня. Хорошая погоня украшение любого боевика. Особенно под хитовую песню. Усталость забыта, калышится чат, но не только на экране можно полюбоваться гонками. Представьте, несется по улицам какой-нибудь микроавтобус, а за ним полицейская машина с мигалкой. Какие мысли возникают? однозначные коварный преступник уходит от справедливой кары, а героические копы рискуя здоровьем его преследуют, да еще и стреляют впору за аплодировать. Вот такие перцы служат в наших органах. Гордость берет за горло, но как обманчива порой картинка. В кино понятное дело вымысел, но здесь же все вроде бы реально. Один убегает, вторые догоняют. Это если смотреть с одной стороны, а теперь посмотрим на сцену глазами её участников. Ехал себе спокойно на микроавтобусе некий индивидуальный предприниматель. Правил не нарушал, скорость не превышал, потому что вёз он хрупкий товар, несколько ящиков с дорогим пивом в собственный ларёк. Ехал и не знал, что в городе проводится операция "Вихрь антитеррор". В результате тормозит его наряд омоновцев, у которых есть приказ досматривать подозрительные машины. А это была подозрительной, потому что ехала тихо. Остановили, не снимая масок, представились, попросили открыть багажник. Предприниматель подчинился, закон уважал. Ничего запрещённого там не обнаружилось. Пиво пока разрешено. Тогда стали проверять документы и обнаружилось страшное Талон техосмотра оказался просроченным на целых два дня, и тут же последовало предложение, от которого невозможно отказаться. Мужик, с тебя ящик пива и расходимся краями. Ну что скажешь на такую обезоруживающую откровенность? Берите. Что ж с вами защитниками делать? Боец перегружает ящик с пивом в полицейский ваз, мужику возвращают документы и отпускают во свои асьи. но не успевает он проехать и сотню метров, как за спиной раздается пронзительный вой сирены. Глядь в зеркало, на хвосте милиция. Какая мысль автоматически рождается в мозгу индивидуального предпринимателя? Те первые передали по рации другим, что в микроавтобусе едет халява, и другие упали на хвост. А вторая мысль тоже вполне резонна: хрен вам они пиво, разобью на ни дам. Что же это такое? Бандиты грабят, налоговая грабит, участковый грабит, чиновник грабит. Так теперь уже и Амон принялся. Костьми лягу, но добра не отдам. И педаль в пол. Но не отстают амоновцы, видать, пиво очень хотят. А кто же его не хочет? Мчатся по улицам машины едва уворачиваются, но скорости не снижают. Дело принципа. Люди шарахаются, думают, вот они полицейские будни. Когда автобус начал отрываться, стекло уаза опустилось и показалось на свет дуло автомата, а затем предупредительный выстрел вверх. Тут уж народ вообще на асфальт попадал. Амоновцы по громко-мутюгальнику предупреждают: водитель какой-то машины, если не остановитесь, будем вынуждены открыть огонь на поражение. Но ну, тут уж никуда не денешься. Зацепит шальной пулей, так уже и ларёк не нужен будет. Ладно, пускай подавятся. Притормозил, вышел из машины, из УАЗа выскакивает боец в маске и, не обращая внимания на хозяина автобуса, прямиком к багажнику, открывает дверцу, а на дне, рядом с ящиками, лежит автомат, самый настоящий, с магазином, складным прикладом и ремнём. И рождается третья мысль. Самое ужасное. Подкинули, чтобы палку срубить. Провокация. Это не моё. Но ответ был краток и чёток. Знаю, что не твоё. Боец забирает автомат, закидывает его на плечо, прыгает в УАЗ, который тут же разворачивается и уезжает. После чего несчастный предприниматель наконец-то догадывается, что Омоновец просто забыл автомат, когда конфисковал пиво. Вывод прост. Не хотите получить инфаркт? Развивайте дедукцию.